ВСКРЫТИЕ Душным июльским вечером, не спешившим смениться ночной прохладой, возле приземистого домишки прозекторской Яузской городской больницы прохаживался Соколов. В прозекторской, несмотря на поздний час, светились электричеством небольшие окошки. Сыщик то и дело нетерпеливо поглядывал на ворота, явно кого-то поджидая. Но вот на тихой Таганской улице, с каждым мгновением усиливаясь, послышался цокот копыт по булыжной мостовой, затем крик возчика. Сторож распахнул противно заскрипевшие ворота. Запряженная парой сильных лошадей к прозекторской подкатила мрачная карета. В сопровождении Жеребцова и двух охранников из кареты неловко вылез мужчина. Его руки, несоразмерно длинные по отношению к короткому туловищу, были перехвачены наручниками. Вся эта странная процессия вступила под своды мертвецкой. Тошнотворный запах формалины и разложения ударил в нос. На низких, широких нарах лежало несколько обнаженных трупов. На их лицах навечно застыли мучительные гримасы, возле синих губ — скорбная мина. Открытые глаза бессмысленно уставились перед собой. Процессия последовала в препаровальную комнату. Здесь находились два стола, обитые листовым железом со специальными стоками для крови. Тот стол, что был слева, оставался свободным. На другом лежал женский вскрытый труп. Рядом склонился высокого роста человек в окровавленном клиенчатом переднике поверх белого халата. Марлевая повязка почти закрывала его лицо. Он поднял глаза на навошедших, кивнул на того, что был в наручниках. «Этого вскрывать? Раздевайте. веревку привезли? Привязывайте крепче, будет дёргаться». Через три минуты, дрожавший от ужаса, мужчина был голым распластан на столе. Человек в переднике реберным ножом деловито обозначал линию вскрытия от кадыка до лобка.